Глава 33. Собственно, приказ о назначении первого заместителя в ряды генерального директора, прикомандированной из головной фирмы консорциума Самойлова и ВД, Верховцева, до сразу после того, как Веранэ эту авантюру согласилась. Фирме это вызвала шок. Приказ сначала сочли фальшивкой. Однако опровержения не поступило. Напротив, пришли новые сведения, подтверждающие и дополняющие. Ещё куча приказов вслед. И всё же, до определённого момента, до первого понедельничного внутреннего совещания, никто не хотел верить, что это может быть всерьёз. Конечно, веру тут помнили, но но это был нонсенс. В общем, К тому моменту, когда прикомандированная первый заместитель в Рио гендиректора Самойлова ВД появилась в фирме, её уже ожидали и встретили, настороженно затаившись. Начало правления было тоже сродни шоковой терапии, потому что вместо нудного совещания, на котором начальники отделов сонно жевали привычную резину, она просто затребовала от каждого... подготовить письменные предложения по усовершенствованию работы в оверенном направлении и предложила разойтись по местам. Восприняли это по-разному. Кое-кто вздохнул с облегчением, потому что предложения такие давно в голове были, а некоторые откровенно в штыки. Один из наиболее шовинистки настроенных руководящих сотрудников в полголоса бросил презрительную фразу Мол, всем известно, каким местом по таскухи выбиваются в королевы. И открыто сказал, что не е ей ломать сложившийся годами твёрдый порядок. Это он, конечно, зря, потому что незамедлительно получил высказанное спокойным тоном предложение либо принять новую политику фирмы в рамках консорциума, либо освободить должность. Всё ещё не осознавая серьёзности, стал в позу и написал заявление. В итоге, в течение часа он занимаемую должность освободил. Веру правда после этого трясло. Но устоявшиеся порядки следовало, если не ломать, то значительно совершенствовать. Набрать новых инициативных людей, способных работать в команде и самостоятельно мыслить. Первое время было адски трудно. Всё через сопротивление открытое и тайное. И нельзя отклониться, нельзя позволить себе слабость. Помощь ей была, конечно. На двух последующих внеочередных заседаниях вместе с ней присутствовал сам глава консорциума Панкратов и три представителя наиболее крупных фирм. После этого ситуация нормализовалась. И пошла работа. Были частные клиенты, но в основном нужны были новые престижные бюджетные заказы. Разумеется, дорога опять вела в департамент. И снова незабвенная Татьяна Анатольевна помогла ей с сведениями и кадрами. И надо сказать, к самой Лавой охотно шли работать, ибо авторитет, перспективы, а параллельно тендеры, непрерывная гонка, поток. В этом бешеном ритме казалось невозможно жить, но именно в нём и была для неё настоящая жизнь, где она могла реализоваться как личность. Обычная жизнь деловой женщины, у которой достаточно личных воспоминаний, чтобы написать несколько книг на тему, как закалялась сталь. Как она закаляется это самая сталь, трудом огнём, мечом, силой, талантом, терпением, работой, короче говоря. Думаете, это было легко? Вот когда понадобились все её способности адаптироваться к ситуации и отключать эмоции, мыслить нестандартно и мгновенно реагировать. Казалось, вся её предыдущая жизнь, все встряски и неприятности Были всего лишь подготовкой к этому этапу жизни, потому что теперь, пройдя эту школу, она была готова. Интриги, неприятие старого руководства, в большинстве своём состоявшего из мужчин, легко ли было женщине преодолевать всё это? Офисный мир только с виду кажется цивилизованным и приличным, а на деле пауки в банке, садок для крокодилов. Легко ли было ей ещё в первый раз переступить порог фирмы, где её знали столько лет, и если и улыбались в лицо, то за спиной непременно шептались, поливали грязью и перемывали кости. Чего только ей не приходилось о себе слышать. И то, что она спит с Панкратовым, и половина консорциума, а прежде была любовницей Верховцева, не зря же ходила сплетня, что у неё от Верховцева ребёнок. И то, что он её потом списал, потому что старая стала, и завёл молодую. Вику-то тоже все прекрасно помнили. Всего месяц назад уволилась. И что самого верховцы васлили, а теперь курочат фирму. Это было своего рода приятное дополнение к рабочим будням. Бонус. Кстати, о бонусах. Вика демонстративно уволилась ещё при Верховцеве, и он выплатил ей нормальные отступные. Видимо, сначала думала, что тот загнётся без неё, позовёт обратно, а потом начала мстить. Увы, как известно, единственное, чего люди не прощают это то, что ты без них в конце концов обошёлся. Эту часть информационной войны взял на себя Панкратов. Но она же делала это не в одиночку. Были те, кто её поддерживал в фирме. У каждого есть свои единомышленники и свой тыл. Разбираться с этим наследством пришлось Вере. Много дерьма всплыло. С Викой она несколько раз потом сталкивалась в департаменте. Реагировать на неё бурно, как та, возможно, и ожидала, а уж тем более добивать, Вера не собиралась. считал ониже своего достоинства потому что игнорирование тоже может быть идеальным оружием оно спровоцирует врага совершать ошибки Вера видела её сначала при одном руководителе предприятия потом при другом а потом Вика вообще как-то слилась у Веры было серьёзное подозрение что Панкратов содействовал этому и попросту перекрыл ей кислород Интересный сложился у него с Верховцевым тандем. Хорошее партнерство, то ли родственное, то ли деловое. Панкратов появлялся время от времени, присутствовал на совместных заседаниях, генерировал идеи. У Веры даже сложилось впечатление, что он не стал отнимать фирму у брата. Зато таким образом закрыл гештальт с желанием прибрать к рукам семейный, еще отцовский бизнес. И всё же, она подспудно была уверена, что Панкратов в этом бизнесе долго не останется. Консорциум работал, и по некоторым признакам ей было заметно, что ему становится скучно. Когда игра выиграна, она теряет остроту. Эй Тимон от Верховцева и отличался. Тот был способен упорно и планомерно работать. переть танком в одном направлении всю жизнь. Вообще-то она насчёт Фёдора Михайловича практически не ошиблась, потому что как только позиции на рынке чуть-чуть закрепились, его авантюризм тут же проявился. Один раз, подвозя Веру в больницу, он как бы ни взначай спросил: "Вера Дмитриевна, как вы смотрите на то, чтобы для начала перебраться в департамент?" воздрилась на него настороженно Нет, ну, разумеется, после того, как ваша командировка закончится. Вера потёрла рукой щеку, провела пальцами по лбу. Вот именно чего-то такого она от него и ожидала. А почему сразу не в шоу-бизнес, Фёдора Михайлович? Нет, Вера Дмитриевна, сразу в шоу-бизнес нельзя, надо сначала в Госдуме поработать. Ну или хотя бы в администрации Москвы. Нет. Вера, конечно, долго смеялась, когда смогла говорить, сказала: "Ну, департамент согласен, Фёдор Михайлович, а в шоу-бизнесе уже как-то без меня". "Да, а жаль". И натурально так вздохнул. Ответ был легкомысленный. Он хитровато блеснул на неё глазами и поправил свою взъерошенную шевелюру. А Вера, глядя на этого экстремала, подумала, «Чем черт не шутит? Потому что в каждой его шутке обычно только доля шутки, а остальное-то вполне может оказаться правдой». Все это была теперь и ее жизнь. Но у деловой женщины была и личная жизнь. Должна же у бывшей гражданской жены домохозяйки, а ныне успешной деловой женщины, Быть личной о жизни.